Решение принял министр внутренней безопасности, и президент его утвердил. Оно окончательное. Голос Мак Найт стал твердым. Необходимо любой ценой разыскать и доставить сюда Грей, эту террористку из гильдии. Пейнтер не нашелся, что ответить. Ответить было нечего. Таков был новый мир. Пейнтер медленно кивнул. Он подчинится, и все же он хорошо знал грей Подавшийся в бега, затравленный со всех сторон, этот человек свершит невозможное. Он спрячется так глубоко, что его никто не найдет. Три часа четыре минуты. Внизу в вестибюле я видел кафе, пробормотал Ковальский. Может, у сейчас открыто? Кто-нибудь хочет чашечку кофе? Никто никуда не идет, — решительно заявил грей Ковальцк хачал головой. «Да это я так! Просто пошутил!» Не обращая на него внимания, Грей продолжал изучать сломанный обелиск Сейхан. Они находились в маленькой приемной зубврачебного кабинета. Настольная лампа освещала тесное помещение, оформленное в обычном для подобных кабинетов стиле. Стопка старых журналов на столе, абстрактные акварели на стенах, чахлый фикус в горшке и темный плоский экран телевизора на стене. 40 минут назад маленькая группа дошла до пешеходной тропы, петляющей в лесу, до края парка Гловера Арчибольда. Тропа привела к улице, которая отделяла парк от территории Джордж-Таунского университета. В этот час машин ней не было. Беглецы поспешно перешли через улицу и, проскользнув между двумя научно-исследовательскими корпусами, добрались до здания, в котором размещалось стоматологическое отделение медицинского факультета. Сама клиника находилась чуть дальше, залитая ярким светом. Однако беглецы не рискнули идти туда, опасаясь быть обнаруженными. Поэтому были приняты другие меры. Сидящий в противоположном углу приемный Ковальский тихо выругался, и скрестил руки на груди. Не вызывало сомнений, что, несмотря на недавние бурные события, великана терзает скука. Все ждали известий. — Черт побери! — Но почему так долго? — проворчал Ковальский. Грей успел выяснить, что в прошлом он служил матросом в военно-морском флоте. Ковальский завербовали в Сигму. После того, как он оказался в действии одной операции Симы, проведенной Бразилии. Пригласили его не за голову, а за мускулатуру. Пока они ждали в приемной, Ковальский даже пытался показать Грею раны, полученные при выполнении предыдущих заданий, но тот отказался. Великан никак не мог умолкнуть. Неудивительно, что ему проучили охрану, направив его одного без напарника. Однако... Это замечание Ковальска, как все предыдущие, осталось без внимания. Отец Грей лежал у стены на трех составных рядом стульях. Глаза у него были закрыты, но он не спал. С сыном он не разговаривал. — Значит, ты у нас тот то вроде ученого-шпиона, — сказал Грей и отец, когда они добрались сюда. — всё сходится. Грей так и не понял, что хотел сказать этой загадочной фразой отец, но сейчас был не тот момент, чтобы выяснять это. Чем скорее сайхан будет поставлена на ноги и уезена подальше от его родителей, тем лучше для всех. Грей продолжал изучать обелиск. Он крутил его в руках, пристально рассматривая со всех сторон. Не вызывало сомнений, что возраст черного камня, поцарапанного, с обколотыми краями, насчитывает тысячелетия. Судя по виду, родиновый был древний Египет, однако в этой области познания Грея были скудными. Даже предположение о происхождении обелиска было навеяно лишь египетским акцентом убийцы. Однако в обелиске имелось кое-что определенно странное. Грей перевернул отколовшуюся верхнюю часть Снизу из камня торчал серебряный пруток, толщиной приблизительно с мизинец. Потрогав его, Грей понял, что перед ним самая настоящая верхняя часть айсберга из пословицы. Внимательно изучив скол, он различил в камне тонкий древний шов, скрепленный каким-то цементирующим раствором, разглядеть который снаружи было невозможно.